Глава 31. Понедельник. Тот самый вечер. «Поле, спасибо!» — выдохнула я и зябко поёжилась, наблюдая, как щ е т к и дворников разгоняют пушистые снежинки с л о б о в о г о стекла. Машина как раз выбралась из пробки на набережной и теперь, набрав скорость, устремилась по широкой улице, чтобы через пару сотен метров встать на светофоре. «Чувствую, ехать будем долго», — проворчала подруга. «Ты можешь проложить дорогу так, чтобы не пришлось выезжать на мост?» — спросила я. «Мост?» Поля бросила на меня задумчивый взгляд, затем кивнула. Видимо, вспомнив подробности автокатастрофы, но вслух ничего говорить не стала, за что я была безмерно благодарна. Несколько мгновений она изучала карту на навигаторе, а потом выдала. «Извини, не получится. Хотя бы один раз придётся реку пересечь». «Ясно». Этого ответа я и ожидала, ибо ещё дома успела прикинуть возможные маршруты, но всё же надеялась на чудо. «Справишься?» «Должна. Ты, главное, меня заранее предупреди». «Постараюсь», — кивнула п о л о м н о «Лин, а теперь рассказывай, что происходит». «А судя по твоему маскараду и тому, что ты испугалась своего же охранника, определённо что-то происходит». «Я уже не знаю, что и думать. Может, ты вовсе не принцесса?» На секунду оторвав ладони от руля, Поля обозначила пальцами кавычки. И дальше с не меньшей экспрессией продолжила. «А простая горничная? Только не говори, что на самом деле тебя зовут Мария. Знаешь, у меня сейчас чувство, словно я в шпионском фильме снимаюсь». Когда я боролась с приступом удушья, то распахнула пуховик так, что Полумна успела рассмотреть и униформу горничной, и бейджик у меня на груди. «А если бы я оказалась горничной, это что-то изменило бы?» — не могла не спросить я. «Нет?» Хотя подруга на мгновение задумалась и нахмурилась. «Я бы немного обиделась, что ты опять обвела меня вокруг пальца. Давай, рассказывай, иначе я от любопытства помру». Скажем так, я на мгновение замялась, раздумывая, какую часть правды могу поведать Полине. «Дядя против моих отношений с Демьяном». «Дядя?» «Максимилиан Стрельцов». «Фактически, именно он осуществляет управление корпорацией». «А, я видела фотку. Прикольный мужик». Он помолвлен. «Вот же чёрт!» В наигранном гневе п о л е ударила по рулю. Всех хороших парней расхватали. Макс запретил службе безопасности выпускать меня из дома. Пришлось позаимствовать одежду у горничной. «Я точно в фильм провалилась. Ну или книгу», — рассмеялась подруга. «И вместе с невестой Макс тоже будет наивушке». «Слушай, какой напряжённый и запутанный у тебя сюжет! Ты даже не представляешь, насколько!» — пробормотала я. «А? Если опишу всё, что со мной происходит, то никто не поверит». «А ты попробуй», — улыбнулась мне Поли. «Знаешь, я люблю твои книги. Эту историю с интересом бы прочитала. Возможно, когда-нибудь, не сейчас». Ну вот, как всегда, с наигранной обидой протянула собеседница. «Ладно, у меня есть вопрос поважнее». «Скажи, ты действительно собираешься в таком виде на Ивушку?» Я опустила взгляд на платье г о р н и ч н о е и тут же в сердцах выдохнула. «Вот ведь к о ч е р ы ш к а Я столько думала, как сбежать из дома и добраться до места, что совсем забыла про одежду. А там ведь дресс-код. Меня в таком виде не пустят никто». Закончила я совсем тихо. «Так, ладно», — пробормотала Поли. «Придумаем что-нибудь. Времени пусть немного, но есть. Так. А деньги?» Мне надо понимать, каким бюджетом я могу оперировать. Бюджет не ограничен. А этот твой дядя не заморозит счета? Он не настолько меня контролирует. Это хорошо. С каким-то дьявольским блеском в глазах отозвалась подруга. Предпочтения по одежде и обуви есть? Цвета, модели? Может, какие-то конкретные бренды? Я покачала головой. Какие предпочтения? За модой я давно не следила. Стиль одежды предпочитала удобный и практичный. Преимущественно спортивный. То, что можно заказать по интернету без дополнительной примерки. Вечернее платье последний раз надевала ещё в подростковом возрасте, да и туфли на каблуках тоже. Неизвестно, как будут развиваться события, но последнее, что мне нужно, — это спотыкаться с непривычки на шпильках и путаться в длинном подоле. «Нет, пожалуй, всё-таки есть», — сказала я. Удобный брючный костюм, но ну или платье средней длины, не сковывающей движений. Обувь без каблука. Подруга бросила на меня удивленный взгляд. «Брюки, без каблука. Ты точно на Ивушку собралась? Сама же про дресс-код говорила». «Мне важно, чтобы одежда была удобной. Я и так давно не выходила в свет, а если буду нервничать из-за внешнего вида...» «Так поэтому и надо блеснуть, чтобы тебя увидели во всей красе». «Поле, прошу, мне это важно». «Угу, как всегда важно, и как всегда, пока не можешь рассказать», проворчала она. «Ладно, попробуем что-нибудь найти. Какой у тебя размер?» п о л у м н а встала на аварийке на обочине одной из оживлённых магистралей и, выхватив из кармана мобильник, сделала телефонный звонок. Затем второй, третий. С тихим удивлением я наблюдала, как моя верная бета договаривалась с какими-то магазинами и представителями брендов, парикмахерами и визажистами. И чем дальше, тем сильнее росло моё изумление. «Ну вот, всё готово». Правда, придется сделать небольшой крюк, но наивушку успеем. Держись. Автомобиль резко влился в поток и тут же на перекрестке отклонился от первоначального маршрута. Поехал не прямо в сторону области, а на север. Когда от сердцебиения перестало закладывать тюши, и я снова смогла относительно спокойно дышать, то спросила. «Ты правда работаешь бухгалтером в банке? Откуда всех их знаешь?» Полумна на мгновение обернулась ко мне, улыбнулась и хитро подмигнула. Я глава фан-клуба Демьяна Галина, так что у меня обширные связи, а сегодня я ещё и немного крёстная фея. Буквально через 10 минут поле припарковалось у трёхэтажного стеклянного куба. Мне хватило одного взгляда на изящные вывески с указанием люксовых брендов. Чтобы понять, мы приехали в нужное место. Стоило войти, как меня тут же окружили щебечущие женщины всех возрастов. Стали наперебой что-то спрашивать, предлагать и чуть ли не на ходу снимать мерки. От такого внимания я сразу стушевалась. Как и всегда, когда оказывалась в плотном кольце незнакомых людей. Голова закружилась от информации, которую я против воли считывала. Вот этой хорошенькой девушке осталось жить меньше месяца. А эта пожилая леди уйдет в мир, а н о и через два года, а э т о Пока я пыталась совладать с собой, мое состояние заметила поломно. Ловко отсекла поток сотрудницы и припоручила меня заботам той самой пожилой леди, которая назвалась Ириной Фёдоровной. Меня усадили на диван и вручили чашку с ромашковым чаем. Сделав несколько глотков обжигающих горячего напитка, я почувствовала себя легче. Да и к местным девушкам к тому времени привыкла. На выбор мне предложили полтора десятка всевозможных нарядов. Всё то, что подходило под мои специфические запросы и параметры фигуры. Все-таки рост у меня, как у подростка. Больше половины нарядов я з а б р а к о в а л а сразу. Несколько померила и, наконец, остановила выбор на черном комбинезоне. Длинные брюки из полупрозрачной струящейся ткани. Рукав тоже длинный и широкий, один. Второе плечо оставалось открытым. Наряд подчеркивал тонкую талию и высокую грудь. И при этом в нем я не выглядела, как школьница на выпускном балу. а еще при резком движении ничего не грозило порваться, перекоситься, задраться. В общем, то, что надо. По словам Данильзе Довольной Ирины Федоровны, комбинезон пошил наш знаменитый дизайнер. И недавно в аналогичном костюме какая-то голливудская дива выходила на красную дорожку. Разумеется, имена модного дизайнера и американской актрисы тут же вылетели у меня из головы. Даже Поле, которое изначально б ы л а н а с т р о е н а скептически насчет моих требований к одежде, Согласилась, что наряд мне шёл. А остальные девушки дружным гвалтом её поддержали. Обувь, вопреки уговорам, я выбрала без каблуков. А также присмотрела себе короткое белое пальто. Я не могла в оранжевом пуховике горничной заявиться на Ивушку. Переодевшись и оплатив вещи, я направилась к выходу. Но поле меня остановило и чуть ли не силком усадила на вращающийся стул перед зеркалом. «До начала ещё два часа. Я просто не могу тебя в таком виде пустить». Посмотри на себя, прическа словно воронье гнездо. Образ должен соответствовать наряду, иначе все труды на смарку. Бросила взгляд в зеркало. Честно говоря, меня совершенно не волновало, как я сейчас выглядела. Да, прическа после многочисленных примерок растрепалась, и непослушные пряди выбились из пучка. Ничего бывало и хуже. Но немного времени имелось тут Поле права. Я же не хотела слишком рано появляться на церемонии. Вероятно, и вовсе лучше немного опоздать. Так меньше шансов столкнуться с дядей. К тому же, если не сделаю вечернюю прическу, буду сильнее выделяться. И Максу будет проще узнать меня в толпе по характерной лохматой шевелюре. Как поведёт себя дядя при встрече, я не могла предсказать. Вдруг сможет под каким-то предлогом выпроводить меня из зала. Или будет ходить за мной по пятам, и я ничего не смогу сделать. Эх, дёрнул же меня чёрт за язык рассказать Максу про таймер смерти. «Не воронье гнездо, а художественный беспорядок», — вяло парировала я. «Разве что очень пьяного художника, и лёгкий макияж тоже не помешает. Ты выглядишь слишком бледно, будто только проснулась и всю ночь ревела, припечатала меня полем». И вновь она оказалась недалека от истины, но говорить об этом я не стала. С самого утра день у Демьяна был расписан чуть ли не по минутам. Репетиции, всевозможные инструкции и встречи. Разумеется, мероприятие такого масштаба, как Ива-Ника, планировалось и готовилось не за один день, а за несколько месяцев. Но в последний момент, как всегда, приходилось выносить множество корректировок. Один из звездных гостей, которому выпала почетная обязанность открыть конверт с именем победителя, не смог приехать, другой, наоборот, внезапно выразил желание. К тому же изменился порядок выступлений артистов между номинациями. Когда до церемонии награждения осталось три часа, Дэм, наконец, зашел в свою артистическую уборную. У него имелось около часа, чтобы отдохнуть. А дальше следовало переодеться, отдаться в руки визажистов и парикмахеров, выслушать последний инструктаж и выйти на сцену. Сегодня Демьяну предстояло стать ведущим шоу с большой степенью импровизации. Ибо он знал только список номинантов, а имена победителей держались в строжайшем секрете. Притом за этим шоу в прямом эфире будет следить вся страна и миллионы зрителей из других государств. Артистическая уборная, которую выделили Демьяну, напоминала гостиничный номер со всеми удобствами. Справа от окна находилась зона отдыха. Большой удобный диван, пара кресел и журнальный столик. Рядом мини-кухня. Слева от окна гримерный стол, гардеробная стойка на колесах и дверь в санузел, в котором, помимо прочего, имелась душевая кабина. Вот в последнюю Демьян и направился. Теплые струи души снимали напряжение с тела, прогоняли усталость, возвращали ясность мыслям. И одновременно с этим пробуждали тревогу. Последние часы думать Демьяну было особо некогда. Сейчас же он начал ощущать некое волнение перед грядущей церемонией. Все-таки ему никогда не приходилось вести мероприятие подобного масштаба. Если же добавить к этому оказываемое на него давление и конфликт с Милой, которая тоже приглашена на Ивушку, то становилось совсем неспокойно. Не стоило забывать и о сталкерше. Вчера висточек от неё не было, но вряд ли она вдруг решила оставить его в покое. Скорее всего, эта чокнутая готовила особый сюрприз Демьяну на мероприятии. Парню только оставалось надеяться, что охрана церемонии награждения организована на высшем уровне и обойдётся без эксцессов. А помимо прочего, он ощущал некоторое беспокойство за Лену. Вчера девушка вела себя несколько более странно, чем обычно, а утром он с ней даже не попрощался, лишь пару слов написал. Впрочем, объективных причин для тревоги в данном случае не было, так что Демьян постарался утешиться мыслью, что просто влюблён н о скучает. Что ж, надо пережить сегодняшний день и главная ночь, а потом у него будет два выходных. Ладно, если быть точным, то всего полтора дня, но тоже неплохо. И Демьян планировал провести их с Линой. Дэм вышел из душа, наскоро вытерся и уже накидывал на плечи белый банный халат, когда заметил на запотевшем зеркале надпись. «Сегодня твой день». Вроде бы позитивное напутствие, но Демьяну стало не по себе, и притихшая б ы л о тревога вновь проснулась и подняла голову. Парень дернул дверную ручку, как и ожидалось, та была закрыта. Значит, надпись оставил кто-то заблаговременно, например, мылом или воском. И когда зеркало запотело, она проявилась. «Вопрос, кто?» — сталкерша пробралась в уборную, и стоит ожидать других сюрпризов. Или он зря себя накручивает, и просто кто-то из обслуживающего персонала подшутил. Возможно, послание даже не ему предназначалось. Когда Демьян вышел из санузла, то увидел Геннадия Юрьевича Серафимова. Директор агентства, вольготно расположившись в кресле, изучал бумаги. Парень мысленно выругался. Еще одна неприятная встреча, к о т о р у ю было не избежать. «Ну, здравствуй, Демьян». «И вам не болеть», — кивнул он. Серафим поморщился. «Новый контракт. Ознакомься, п о д п и ш е м В этот раз я предлагаю ещё более выгодные условия. Никто в индустрии не предложит тебе лучшим». В словах директора Дэм не сомневался. «Вы уже знаете мой ответ». «Даже читать не будешь», — нехорошо прищурился Серафим. Возможно, стоило уважить директора агентства и хотя бы просмотреть новый договор. Возможно, опасаясь потерять ценного артиста, тот и правда предложил хорошие условия. И его рабский ошейник станет золотым. Но Дэм не хотел больше работать с Серафимом. Чем скорее он разорвет Окова, тем лучше. Решение далось ему нелегко, и отступать от него он был ненамерен. Все-таки решил сделать ставку на эту мелкую Стрельцову. Но-но. Нет. «Я справлюсь сам». «Наивный», — расхохотался Геннадий Юрьевич. «За столько лет ты так и не понял, как работает индустрия». «Возможно», — пожал плечами Демьян, опускаясь на вращающееся кресло рядом с гримерным столиком. Странно, но после того, как он сказал Серафиму, что не намерен продлять контракт, его обуяло удивительное спокойствие. При этом парень видел, что директору агентства всё труднее сдерживаться, чтобы не перейти на свою обычную манеру общения, то есть на крик. Кстати, я пригласил наивушку м а к с и м е л и а н а Стрельцова. И ты, наверное, не в курсе, но это дядя Каролина, человек, который распоряжается всеми её деньгами. Это должно меня беспокоить? Поверь, должно. Если ты намерен хотя бы к о п е й к у получить от этой мелкой девки. Нет. «Значит, ты еще больше идиот, чем я думал», — сказал Серафим, поднимаясь с кресла. Теперь их глаза оказались практически на одном уровне. Директор ростом был не выше Лины. «Возможно», — вновь пожал плечами Демьян. Геннадий Юрьевич подхватил с гримерного столика рабочий сценарий церемонии награждения со всеми изменениями, внесенными прямо красной ручкой. Быстро окинул его взглядом, хмыкнул. Жаль, я не могу так же заменить ведущего. Он потряс листком перед лицом Демьяна. Есть гораздо более достойные кандидаты. Но правила Ивушки. Чёрт бы побрал этих организаторов. Традиции премии были незыблемы. Церемонию награждения всегда вёл победитель прошлого года в номинации «Лучший актёр». Всех связей Серафима не хватило бы, чтобы изменить устоявшиеся правила. «Не волнуйтесь, сегодня я вас не подведу», — позволил себе слабую улыбку Демьян. Кажется, эта улыбка оказалась последней каплей, потому что директор агентства наконец вышел из себя. я г а л е н твою ж мать! Вот что тебя не устраивало. Тебе что, плохо живётся? Я к тебе как к сыну относился. Мы тебя из такой грязи вытащили, а ты неблагодарный щенок!» — кричал Серафим, брызгая слюной. Как только директор открыл рот, д е м предусмотрительно отъехал от него на кресле на пару метров. Он слишком хорошо знал своего начальника. «Из-за тебя, идиоты, я сразу двух ведущих артистов лишаюсь. Двух, понимаешь?» Скомков рабочий сценарий, Серафим зашвырнул его в угол. «Неужели кто-то тоже отказался продлять контракт или решил разорвать?» — удивился Демьян. Парень особо не общался с коллегами, но знал, что Геннадий Юрьевич держал их за жабры, не менее крепко, чем его. «Хуже», — процедил Серафим, немного остыв. в м и л о в конец, на тебе помешалась. Думаешь, она работать во Францию ездила?» «Нет, она лежала в клинике. Да только я не вижу, чтобы лечение особо помогло». «В клинике?» — переспросил Демьян. «Вот что тебе стоило на ней жениться?» «У тебя было бы всё. Горячая красотка в постели, деньги, слава!» Дверь же р а спахнулась, и в артистическую уборную ворвался рот. «Геннадий Юрьевич, Дэм, извините, что прерываю. Но до начала Ивушки меньше двух часов, и Демьяна срочно хотят видеть нас ц е н е Там какие-то нюансы». Шумно выдохнув, Серафим указал пальцем на бумаги, которые лежали на туалетном столике. «У тебя последний шанс. Времени — неделя». Приползёшь на коленях позже, таких условий уже не дам. Директор с гордым видом покинул помещение, не забыв на прощание хлопнуть дверью. «А что там? Какие условия?» — спросил Рудольф Германович, кивком головы указав на договор. «Я не читал». «И сразу отказался. Галин, ты...» «Вот только не надо говорить, что я идиот», — усмехнулся парень. «Ты и сам всё знаешь», — покачал головой менеджер. «Так что там срочного на сцене?» — спросил Дэм, подходя к гардеробной стойке с одеждой. «Ещё полчаса есть. Просто я понял, что надо тебя спасать». «Хорошо. Тогда верни телефон». Мобильник Руд забрал у Демьяна ещё утром, сразу после того, как они приехали в киноконцертный комплекс «Архангельская». «Не могу, как ты не понимаешь. Сейчас пиковый момент твоей карьеры. Тебя ничто не должно отвлекать, неважно, Серафим или Лина». «Пять минут. Нет. Или случилось что-то? Нет, ничего такого. Тогда давай сюда мобильник». Скривившись, менеджер достал из кармана пиджака телефон и протянул его парню. От Лины оказалось два непрочитанных сообщения. Текст последнего высвечивался в списке чатов. «Я тебя люблю». Мысленно Дэм повторил эти слова. Сердце ёкнуло, душу наполнило странное тепло. Он поймал себя на том, что смотрит на список чатов, не спеша открыть переписку с мандариновой девушкой. И глупо улыбается. Вот поэтому и не хотел. По-стариковски проворчал Рудольф Германович. «Ну вот кто в любви в мессенджере признаётся? Эх, молодёжь!» Наконец Демьян совладал с собой и развернул сообщение. «Удачи. Будь осторожен. Я тебя люблю». И после секундного раздумья написал. Буду. Тоже. В одном его менеджер, несомненно, был прав. Демьян хотел произнести три заветных слова, когда будет смотреть в глаза Лине. Когда Дэм и Рут выходили из артистической уборной, то чуть не столкнулись с милой. Девушка поздоровалась с менеджером, равнодушно кивнула Демьяну и направилась с гордым видом дальше по своим делам. в ы г л я д е л а Миланович, как всегда, сногсшибательно. От былой ярости и обиды во взоре не осталось ни следа. Серафим явно погорячился с выводами. м и л о умела отделять личную жизнь от работы.